Глава двадцать Следующий день пролетел так, что погребенный под делами и тренировками Виктор его, казалось, не заметил вовсе. И лишь вечер худо-бедно, но отпечатался в памяти парня. Дрофер организовал присутствие всех рабов Виктора в одном месте и даже собрал небольшую кучку слуг, которые изъявили желание следовать за святым. К последним проклятый относился скептически, хоть и виду не казал. Мало ли чья рука подтолкнула их в его сторону и с какой целью это было проделано. Впрочем, отказываться от дармовых рабочих рук Виктор тоже не стал, справедливо посчитав, что в столице ему пригодятся даже ненадежные люди. Как минимум через них можно будет снабжать хозяев этих агентов пустым информационным шумом, забивая тем уши и притупляя их внимание. Да и дезинформировать Виктор чисто теоретически умел. И в случае стечения ряда обстоятельств вполне себе мог воспользоваться этим известным инструментом для подкрепления собственных интриг. «Каких интриг?» — спросите. «Столичных, господа, столичных». Это в Торбилионе, молодым поколениям, во вне семьи, играть в такие игры было не с кем по понятным причинам. В сердце королевства все было иначе, и аристократ, не способный сражаться на незримом, но слышимом фронте, был обречен изначально. Даже если этот аристократ — святой под протекторатом церкви. Или особенно, если он святой. Так или иначе, но уже следующим утром Виктор выезжал за стены Торбилиана верхом на добром коне, по левую руку от вереницы повозок, из которых аж пять штук принадлежало именно ему. скарп и люди, люди и скарб. Так можно было описать, в общем-то, любой караван. Из всех отличий в нашем случае было только внешнее оформление. Всюду, куда ни кинь взгляд, в поле зрения попадались знаки пантеона девяти. Да и самих церковников в качестве сопровождения тоже было прилично. Плюс охрана от бельвесов и, собственно, пассажиры. Не все из них ехали в повозках. Были те, кто, как и Виктор, предпочел ехать верхом. И оттого размеры вытянувшиеся на добрых полкилометра гусеницы из людей, телег и животных казались еще более впечатляющими. Проклятому не внове было видеть стольких путешественников в одном месте, ибо в его родном мире, на старушке Земле, любая более-менее крупная столица вмещала в себя людей даже больше, чем обитала в королевстве Альтумнубиус. Соответственно, и на дорогах там ажиотаж был такой, что караван длиной хоть в три километра, ого-го, эффекта бы не вызывал. Но на фоне всего того, что Виктор видел в этом мире, их миссия выделялась. И особенно забавно было видеть удивление пополам с восхищением в глазах тех из людей, которые за пределы торбилина -то ни разу не выбирались. Можно сказать, что проклятый ощущал себя кем-то очень древним и мудрым в окружении толпы детей. И церковники в этой толпе были старше основной массы на пару-тройку лет, чем невероятно гордились, глядя на остальных свысока. Виктор понимал, что он сам, что весьма вероятно, в чьих-то глазах недалеко ушёл от местного Люда. И те же паладины могли смотреть на его нелепые попытки овладеть мечом точно так же со снисхождением и лёгкой насмешкой. Но меняло ли это что-то непосредственно для Виктора? «Нет». «Виктор!» — спокойный старческий голос раздался у проклятого над самым ухом, отчего парень едва не подпрыгнул в седле. Слишком уж он расслабился, ушел в себя и, как итог, проморгал приближение наставника по теоретическим дисциплинам. Тех было немало, если вспомнить озвученный Ореном Гизелером список на 12 позиций. Как оказалось, святому нужно было разбираться во всем, и верить Виктору на слово касательно его занятий в некоторых предметах старик не собирался. Собственно, своего рода аттестацию и планировалось провести по дороге в столицу дабы на месте наставник уже мог не тратить время попусту, организовывая процесс обучения. «Вижу, тебя не слишком беспокоит оставленный позади отчий дом. Каждый Беллиус, независимо от его принадлежности к той или иной ветви семьи, покидает Торбиллиан как минимум на несколько месяцев. И я в любом случае не был бы исключением», — философски подметил парень, потянув за поводье и позволив наставнику с собой поравняться. К тому же в столице сейчас живет моя сестра, так что одиноким я себя точно не почувствую». «Ее зовут Страя, верно? Очень талантливая волшебница, насколько мне известно». «Не только и не столько волшебница, сколько маг». «Ммм, истинно так», — согласно покивал старик. «Старость не радость. Иногда я забываю, сколь сильно можно обидеть мага принижением его собственных достижений» волшебство, дар от и до, в то время как магические способности требовали скрупулезных тренировок, концентрации и недюжинного ума. Страя обижалась на каждого, кому только приходило в голову видеть в ней не усердную магессу, а волшебницу. И такое поведение сам Виктор считал вполне логичным, ибо каждый человек хочет, чтобы окружающие замечали прикладываемые им усилия, Вот только некоторые титулы, вроде того же волшебства или, чего уж, святости, зачастую наглухо перекрывают с собой личность. В этом плане даже почетное звание сына графа работало на все сто процентов. Так стоило ли говорить о чем-то большем? «Вы, должно быть, что-то хотели?» Долгое ожидание непонятно чего напрягало Виктора, так как спустя пару минут он решил подтолкнуть развитие забуксовавшего диалога. «Ммм, истинно так». Кажется, это была одна из самых любимых фраз старика. «Помнится, ты спрашивал меня о нематериальном измерении и темнейшей мане, оттуда проистекающей. Сейчас я готов ответить на, как минимум, часть твоих вопросов». «Здесь?» — Виктор недвусмысленно окинул взглядом борта повозки, до которой от силы было пару метров, и парочку конных стражников, приставленных к каравану для его охраны а почему бы и нет Фу. старик сунул руку за пазуху и активировал артефакт, который проклятый заметил лишь в момент этой самой активации. Вокруг образовался прочный барьер, привязанный не к конкретному месту, а непосредственно к артефакту. Вщица весьма сложная и оттого редкая, особенно в исполнении, позволяющем пользоваться таким предметом без видимых и ощущаемых возмущений маны. Викктор, что ты в принципе знаешь о зеркальном измерении? доме магии или как его еще называют изнанки только самые общие вещи не слишком кратко но проклятый обрисовал свои познания в рамках нормы без дополнений выросших из его аж целых двух прогулок по изнанке а <свык> печально но ожидаемо хотя я признаться честно даже не думал что бельвус и столь рьана блюдут правила На этом моменте парень поперхнулся, если бы было чем. «В природе людей касаться запретного. Те, кто поумней, не слишком углубляются. Так что мотивы церкви должны быть тебе понятны. Запрети крестьянину охотиться зимой сверх меры, и он забудет об этих ограничениях. Запрети ему охотиться совсем, и он будет довольствоваться малым». «А, истинно так, Виктор». Впрочем, вашей фамилии в противостоянии с тёмными магами это всё равно бы не помогло. Удар был слишком неожиданным, а подготовившие его враги человечества необычайно сильны. Но эти детали нас сейчас не особо волнуют. Старик вздохнул, явно собираясь с мыслями. «Итак...» «Пожалуй, начать стоит с того, что вся девятка — это боги, созданные нами, людьми. Мечты, чаяния и стремления людские. Наше познавательное желание очеловечить непонятное. Все это было подхвачено вторгшейся в наш мир маной и ею же воплощено много-много лет назад». Тогда даже цивилизации в ее нынешнем виде не существовало. Королевства? Империи? Султанаты? Забудь, Виктор. Тогда существовали в лучшем случае крупные союзы городов-государств. В каком-то смысле род людской мало чем отличался от нынешних варваров-северян. Значит ли это, что официальная точка зрения касательно прихода людей в этот мир несколько неправдива? Виктор в силу своего положения изучал историю, и потому до сего момента был уверен в том, что люди здесь появились как раз-таки с подачки богов. Плюс самые старые хроники, доступные даже бельвиусам говорили о сроке в три тысячи лет. Тогда же случился и некий исход, который, если подумать, совсем не обязательно был исходом из другого мира. «Ну, понимаешь ли, виктора неправдиво...» Это очень мягкое определение для нашего случая. э фактически, все хроники старше двух тысячелетий подверглись тщательной корректировке. Правда, в древнейших хрониках мало, но только так людей можно было оградить от угрозы изнанки, не допустив повторения тех ужасных событий. Я не совсем понимаю, в чём именно заключалась проблема, наставник. а а мана серьезно изменила наш мир виктор те прежние люди не сталкивались с ней во всем мире не было маны и ее явление повлекло за собой череду катастроф точно город на который обрушились воды прорвавшие плотину в реки э весь мир содрогался и разрывался на части ситуация стабилизировалась лишь после того как вода заполнила все что только можно было прокляый кивнул столь меткому и понятному сравнению но можно ли было сказать что люди тех далеких времен наслаждались полноценным невероятно долгим монаштурмом охватившим всю планету вопреки масштабам катастрофы выживших было достаточно много и что самое печальное Многие так или иначе знали об изнанке больше, чем следовало. ткани между нашими измерениями была слишком тонка, а где-то ее не было вовсе. Как итог, люди почерпнули слишком много знаний, которые ныне считаются запретными. Наступили темные времена, оставившие под угрозу вымирания сам наш вид. Демоны тогда только начали появляться, почувствовав открытый всем ветрам мир, но полноценное вторжение было лишь вопросом времени. Рассказ старика больше походил на какую-то эпичную фэнтезийную сказку, нежели на правду, но пока услышанное неплохо состыковывалось с собственными выводами проклятого. В первые месяцы с момента попадания он, когда было время, тоже не раз задумывался над тем, насколько история этого мира странна. А так как глядел на все вокруг он через призму негатива, появление которой спровоцировало проклятие, те его мысли идеально отпечатались в памяти. Тогда-то и дали о себе знать боги. Их было не девять, как сейчас, а всего пятеро. Темпус Многоликий, Актион, Лункас и Марита и Инок. Но даже их могущество хватило для того, чтобы помочь людям и заложить основу того, что в дальнейшем станет Церковью Девяти. Под началом богов люди, сохранившие в себе человечность, дали отпор демонам и их поклонникам. Началась Великая Война, продлившаяся без малого два столетия. На этом моменте старик замолчал, опустив веки и тяжело вздохнув. Ах, церковь победила зло было истреблено и выброшено наизнанку и более никто и нигде не стремился выпустить его в мир конечно иногда находились уникые но таковые встречаются и сейчас но перед человечеством встала новая проблема двести лет войны Эта цифра не укладывалась в голове проклятого, но не верить наставнику, которого, между прочим, определили к целому святому, смысла уже не было. Слишком идеально эти кусочки пазла вставали на свои места. Слишком легко сбрасывали пелену тумана, открывая Виктору глаза на далекое прошлое. И вместе с тем, такое реальное, настоящее. Можно ли было придумать эту историю точно сказку? Можно. Но проверить ее справедливость Виктор если и сможет, то только путем исследований изнанки. Первый континент, величественный и огромный, оказался разорен войной. Там, где некогда тянулись плодородные поля и долины, ныне все было покрыто проклятым пеплом. Церковь пыталась ликвидировать последствия, но на это требовались десятилетия а люди, между тем, не хотели ждать. По окончании противостояния сразу несколько десятков тысяч человек, рожденных и выращенных во время войны и для войны, оказались лишены смысла жизни. Некоторые нашли себя в мире, но таких было слишком мало. Виктор резко понял, к чему могли привести такие обстоятельства. То тут, то там начали зарождаться конфликты. Не прошло и года, как небольшие стычки превратились в полноценные войны. Вновь рекой полилась людская кровь, а усилия церкви по восстановлению утраченных ранее земель оказались никому не нужны. Междуусобица спровоцировала раскол только-только поднявшего голову единого человечества, и по всему Первому континенту начали появляться всё новые и новые тёмные. Наши предки попытались мешаться, но итог оказался крайне прискорбным. Рождённые войной владыки дали церкви достойный отпор, вынудив ее отступить. И тогда же Инок, глядя на то, как его последователи теряют таким трудом обретенное, сказал, что там, за подвластными ему морями и океанами, есть нетронутая тьмой большая земля. Исход, а еще Инок, согласно вполне официальным формулировкам, ограждал континент оттаящегося за морями и океанами великого зла. «Да, тогда он и случился. Человечество получило новый шанс, вступив на Земли, уже населенные другими расами. Те, кто пережил наше появление, ты можешь знать как Элиан, орбитов и прочих. Но самых многочисленных горитров мы практически полностью истребили». «Я говорю об этом, чтобы в будущем это не стало для тебя неприятной неожиданностью». Практически потому, что Виктор натыкался на упоминания серокожих, крупных и могучих гуманоидов, чем-то напоминающих смесь привычных проклятому огров и гоблинов. От первых им досталось телосложение, а от вторых — сомнительный интеллект с уклоном в забавную тупость. «В дальнейшем история пошла по известному тебе руслу». О тёмном прошлом люди и сами стремились забыть, так что церковь лишь слегка подтолкнула их в нужном направлении. «Вы так просто рассказываете мне об этом, наставник. Но что касательно того, с кем я могу или не могу поделиться этой информацией?» а, -а, -а ничем не хуже других наших союзников, и хотя бы на высшем уровне имеют право знать правду». «Ты, Виктор, в эту категорию тоже входишь. Так что можешь пересказывать все услышанное будущему главе своего рода или членам совета. Даже сестре, если, конечно, ей можно доверять такого рода тайны». По легкой и непременно добродушной усмешке старика Виктор понял, что угроза раскрытия этой части тайны церкви его ничуть не беспокоит. «Оно и логично» кто вообще поверит в такую сказку, без особо веских доказательств? И впредь не беспокойся о секретности. Когда мы дойдем до чего-то действительно важного, я лично буду напоминать тебе о необходимости сохранять все в тайне каждые пятнадцать минут. Искренне верю в то, что до меня дойдет и с первого раза. Виктор не удержался от нервного смешка а ученик, я тоже сильно надеюсь на то, что так оно и будет. Ты, святой, и одно только это звание взваливает на твои плечи невероятных размеров груз ответственности. Но вместе с тем у тебя будут возможности, о которых никто из ныне живущих правителей целых народов не смеет и мечтать». Виктор не нашелся с ответом и промолчал, тивком показав, что он принял слова старика к сведению. Ему уже сейчас было над чем подумать. А ведь если судить по виду старика, то тому было о чем еще поведать своему ученику. И это ощущение близости столь ценных знаний заставляло что-то внутри Виктора трепетать от нетерпения и восторга. Точно маленький ребенок, взирающий на глубоко им уважаемого взрослого, Проклятый смотрел на Орона Гизелера и готовился внимать его словам со всей доступной жадному дознанию практику усердием. Судя по заданному в самом начале их разговора вопросу, вся эта история была лишь началом чего-то большего — правды об изнанке и о том, что о ней знает церковь. «А ведь скажи кто-то Виктору еще год назад о том, что он будет относиться к выходцу из церкви с таким уважением, он бы поднял этого болтуна на смех и как все вышло в итоге вот то то и оно